и скажу ей: "Ты, непременно ты. Ты же знаешь, я не могу без тебя, так зачем же?" Но она молчит. И я вдруг слышу тишину. Вдруг слышу музыкальный завод и понимаю, уже больше 17, все давно ушли. Я один. Я опоздал. Кругом стеклянная, залитая желтым солнцем пустыня. Я вижу, как в воде в стеклянной глади подвешены вверх ногами опрокинутые сверкающие стены и опрокинута насмешливо вверх ногами подвешен я. Мне нужно скорее в сию же секунду в медицинское бюро получить удостоверение, что я болен, иначе меня возьмут и... А может быть, это и будет